Осень резала стекла окон дождевыми каплями, и вечерами в трубах печей ветер пел дикие и унылые песни. В эти дни уставшие атлеты и бузы-шкицы искали покоя в учебе и в долгих часах классных уроков и в книгах, толстых и тонких, что выдавала Марья Федоровна, библиотекарша, по вторникам и четвергам. А политграмоты, обещанные Викниксором и незабытые шкицами, знать о себе ничего не давало. Молчал Викниксор. Не знали, ребята, хлопочет он или нет Но однажды пришла политграмота Она пришла в образе серого, заикающегося человечка У человечка была бритая узкая голова Френчик синий с висящими никами вместо пуговиц И на ногах желтый, потрескавшиеся краги Человек вошел к шкицам в класс и сказал, заикаясь Буду у вас читать политграммоту. Дружным ура и ладошными всплесками встретила человечка в крагах Шкида. Долгожданная полиграмота явилась. Человечек назвался Виссарион Венедиктович Богородицын. Это рассмешило полиграммота, и вдруг Богородицын. Богородица Стал человек в крагах Богородицы с первого же урока в Шкиге. Начал урок с расспросов. «Что знаете?» Большинство молчало. Японец же, встав, сказал, шмыгнув носом. «Порядочно. Что есть РСФСР, Российская Социальная Федеративная Республика?» – крикнул Воробей. «Правда, молодец!» – прохвалил заикаясь лектор. Ребята засмеялись. «А что есть совет?» «Власть коммунистическая, правда», — опять же сказал Халдей, а японец, уже приглянувшись копчиком, шептал «Липа, лектор хреновый». Потом обратился к Богородице «Можно вам вопросы задавать?» «Такая система лучше, я думаю, будет». «Правда, задавайте». Японец, подумав, спросил «А когда принята наша Конституция?» Сжались брови на узкому лбу Городице, задумался он. Сразу же поняли все, что и в самом деле лип он, что случайно попал в Шкиду и полиграмма сам не знает. «Конституция?» — переспросил он. «А разве вы сами не знаете?» Ну, «Знали бы так, не спрашивали. Конституция принята в 1871 году в Стокгольме. Прыснул японец, прыснули за ним многие другие. А когда Пятый съезд Советов был...» Ну уж это вы должны знать. Не знаем. В девятнадцатом году, а не в восемнадцатом. Покраснел Богородица-преграммщик, опустил глаза. Знаете, тут нечего спрашивать. А Конституция не на пятом съезде была принята. Еще больше покраснел Богородица, съежился весь. Потом выпрямился вдруг. Какая Конституция? РСФСРовская, так бы и говорили. Я думаю, вы не про ту эту... Конституцию говорите, а про первую, что в 905 году понятно стало, что Богородица не политграмота, и что снова отходят очки до заветной мечта. Стали бузить, вопросы задавать разные по предграмоте, издеваться. А что такое империализм? Не знаете? Всякий ребенок империализм знает. Это когда император. А что такое хрусталев Насарь? Генерал, сейчас за границей вместе с Николаем Николаевичем. Данга потешались над Богородицей, человечком в потрепанных крагах. А когда вышел он под не и хохот из класса, загрустили. Дело буза. Политграмма тут хреновая. Да, порадовались раненько. А вечером Викниксор, зайдя в класс, выслушал ребят. «Плохо, говорите?» «Безнадежен, Виктор Николаевич. Слабы знания политические. Совсем нет». Задумался Викниксор. «Дело неважно». «Где его только выкопали?» — полюбопытствовал Ленька Пантелеев. «В наробе случайно. Спрашивал я там о политграмоте, нет ли педагога на учете. А тут он, Богородица подходит. Могу, говорить, политграмоту читать. Ну, я и взял на пробу». «Пробу не выдержал», — хмыльнулся Янкель. «Да», — согласился да, в школу — «и пробу не выдержал. Поищем другого». Больше Богородицын не читал в школе политграмоту. Ушел он, не попрощавшись ни с кем, метнулся желтыми, потрескавшимися крагами и исчез. Может быть, сейчас он читает где-нибудь лекции по фародизации или по прикладной космографии, а может быть, умер от голода, не найдя для себя подходящей профессии».